Глава 12. Воспа – ребуха, оспа – вариола, паразит, условно-разумно, царство постмортемы, тип – низший, класс – нежить, отряд – человекообразный, семейство – инфекции, род – оспа, вид – оспа черная. Миниатюрная сгорбленная старуха в лохмотьях. Можно отличить от человека по неестественно блестящим глазам и отсутствию всех зубов, кроме одного. Этот зуб очень большой и торчит изо рта. Душа отсутствует, тело ребухи является вместилищем возбудителя натуральной оспы. Существо не способно вести разумные разговоры. Однако стонать, плакать и просить помощи умеет виртуозно. Ее главная задача – подойти как можно ближе к жалостливому человеку и обсеменить вирусом, который выделяется с биологическими жидкостями, то есть со слюной, мочой, потом, кровью и другими. Так что категорически не рекомендуется целоваться с незнакомыми пожилыми женщинами, а также подходить к ним ближе расстояния плевка. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах. Мама все-таки смогла выпытать, почему Настя покрыта крапивными волдырями. Татьяна Петровна прекрасно владела интеллигентной руганью, никаких матов и оскорблений, только нудное нравоучение и предсказание безвременной кончины из-за несерьезности и глупости. В этот раз мама распиналась минут двадцать, затем выдохлась и заговорила устало с огромной обидой в голосе. Вместо того, чтобы носиться по деревне, лучше бы нам с папой помогали. Между прочим, мы с ним света белого не видим из-за хозяйства. А на мне еще и больница, и травы лекарственные заготавливать нужно, и зелья варить впрок. Отец уроки ведет, еще охота и рыбалка, да и грибы мешками с леса носит. А заготовить это все? Посушить, повялить, замариновать. Вы же сами зимой будете дверью холодильника хлопать, да в погреб сто раз на дню лазить, вкусненькое искать. Мы спим по четыре часа в сутки. Поесть некогда, а вы все сердце рвете. Фельдшер устало махнул рукой и вздохнула. «Мам, хочешь, я тебе помогу зелье варить?» — встрепенулся Костя. Он давно засматривался на материнскую работу, но пока ему доверяли только развешивать пучки трав на просушку, достирать и гладить марлевые повязки. «А я могу траву собирать», — влезла Настя. Татьяна на несколько секунд словно онемела, а потом с чувством произнесла. «Ну, деточки дорогие, вы даёте. Говоришь вам, говоришь, как об стенку горох. Не стыдно?» «Какие зелья!» — не дорос еще Костик. «Посуду за собой мыть научись для начала». «А ты, Настена, вообще обнаглела. Я еще не сошла с ума отпускать тебя одну за защитную полосу». «Так я с тобой», — пискнула девочка. «Ну вот уж нет», — рявкнула Таня. «Ты же не слушаешься совсем. Еще Мирона и Костю сиротами из-за твоего упрямства и любопытства оставим». «И Макса вдовцом! Выйти с тобой в лес — все равно, что гранату с выдернутой чекой в карман положить!» Настена задохнулась от обиды, а Татьяна, не обращая внимания на надувшуюся дочь, отчеканила. «В общем, до конца недели со двора не смейте носа высунуть! Домашний арест! К папиному компьютеру не подходите две недели! И поработаете на благо семьи!» В кои-то веки. И вот уже два дня младшие Бондаренко занимались исключительно хозяйственными делами. Сейчас они страдали под навесом сарая в теньке. Нужно было вылущить из стручков раннюю фасоль. Огромная куча сушеных стеблей все никак не уменьшалась. Работа не была тяжелой или противной, просто нудной. А давайте завтра продолжим. Надоело до смерти! — предложила Настя, — в ее ведре фасоли было гораздо меньше, чем у братьев. Мальчишки переглянулись и ничего не ответили. — И вообще, может, завтра мама успокоится и не надо будет доделывать? Мирон поморщился и зло сказал. — Вообще-то мы по твоей милости здесь застряли. Как всегда, ты наделаешь делов, а отдуваемся все вместе. Да и мамка права. «Что мы, малолетки глупые? Помогать надо. Ты видела, какие у нее круги под глазами? А батя какой усталый все время. На первый взгляд девчонка, а по сути кикимора настоящая. Только о себе и думаешь». Костя промолчал, но по запению Настя поняла, что мальчишка согласен с братом. «Ах так!» — девчонка вскочила, пнула ведро, и фасоль с укоряющим шорохом высыпалась на землю. «Разве эгоистка будет думать о будущем всех людей? Вот стану искателем, в раз слова свои назад возьмете». «Настена, хватит», — укоряюще сказал Костя. «Никто тебя в искатели не пустит. Даже дядя Слава считает, что ты бестолковая, а он сам, между прочим, без тормозов». «И нечего фасоль раскидывать». «Собери, а то накостыляю», — угрожающе заявил второй брат. Обстановка накалялась. Беседа вполне могла закончиться дракой, но такому развитию событий помешала начинающая целительница, которую уже больше месяца Татьяна Петровна обучала основам традиционной медицины. Детям девушка нравилась. «Привет!» «Ссоритесь?» — улыбнулась Хромушка, заглядывая под навес. За эти несколько недель ее волосы немного отросли и уложились в крупные завитки. Лицо чуть округлилось, посвежало, а из глаз ушла настороженность и обреченность. — Нет, конечно, тетя Соня. Так, спорим чуть-чуть, — заверил Мирон. Настя промолчала, гордо вскинув подбородок. — Ой, что это у вас? В пыли да такое богатство! Целительница присела и стала собирать фасоль, осторожно сдувая с нее пыль. «Знаете, я в детстве фасолевый суп терпеть не могла. А потом даже вкус забыла. У нас ведь что? Крапива, лебеда, крупы заплесневелые, тушенка. Кое-что выращивать пытались, но хватало нашего урожая только на настоятельницу и дьяконов». И вот спустя многие годы попробовала здесь из печки со сметаной. Это такая вкуснятина!» Хромушка даже зажмурилась, вспоминая угощение. А Настя вдруг покраснела, села на корточки и завозилась в пыли, помогая. «Мама на вызов уехала, в Яблоневку. Вы можете подождать в приемной или даже в стационаре. Пациентов пока все равно нет». Костя махнул в сторону больничного здания. «Я лучше с вами поболтаю. Или мешать буду?» «Что вы!» — заверил Костя. «Просто подумал, чего вам с малолетками-то сидеть? Скучно, наверное». Соня умостилась на краю лавочки, взяла пригоршню стручков и подмигнула. «С детьми скучно быть не может. К тому же вы взрослые почти». Младшие Бондаренко одновременно зарделись от комплимента. Работа пошла веселей. Пока пальцы ловко делали свое дело, рты занялись разговорами. «Тетя Соня, слышали последние новости?» «Костик, я то с вашей мамой, то с Мариной. Живу опять же у вашей колдуньи. На близкие знакомства с местными совсем нет времени, так что слухи до меня почти не доходят». Настя хотела что-то сказать, но Мирон ее перебил. «Мы караван ждем. Они каждый год в августе торговать приезжают. Ярмарку устроим. У них сало вкусное и очень красивая одежда с вышивкой. А как они дорогу находят? Да и летом. Мне Марина говорила, что сквозь выры лучше зимой ходить. Так безопаснее. Или с ними ведьма? Ведьмаки. Дядя Игнат. «Боевой маг, он прикольный. И дядя Дима, он жуткий. Но, как говорит папка, отличный проводник. Вырой усмиряет. С ним почти безопасно. Он потому и жуткий, что на два мира живет. Наш и потусторонний», — добавила Настя. «Правда, он вне выры дурак дураком. Пятилетние дети и то умнее». «Издержки профессии», — заявил Костя. Он пытался сказать это серьезно, по-взрослому, но получилось забавно. Впрочем, Соня не стала смеяться. «В смысле? Издержки?» «Мы не знаем», — встрял Мирон. «Это вы у тети Марины спросите. Вроде как проводники не совсем обычные колдуны, они только в выры работают. И человек с нормальными мозгами таким стать не может». «Ладно, спрошу. Вы меня заинтриговали». «А мама давно ушла? Скоро вернется?» Дети одновременно пожали плечами. «Кто ж знает!» «Смотря, насколько там все серьезно», — ответил за всех Костя. «Может, и под утро. Но папа точно вернется до заката. Он на рыбалке. А мама ему для вас задание оставила. Вы подождите немного. Солнце почти у горизонта». Беседа угасла. Тишину деревенского вечера нарушало лишь мирное потрескивание лопающихся стручков да шорох, сцепающиеся в ведра фасоли. Солнце убавило яркость, тени стали длиннее. Гайка подошла к людям, покрутилась и улеглась рядом. Спокойствие нарушило резкое дребезжание старого телефонного аппарата. Мирон вскочил, стряхнул шелуху с колен и поспешил в избу. Телефонную связь восстановили своими силами семь лет назад, связав ключевые точки при речи. Один из аппаратов стоял здесь, чтобы староста красноселья Максим и фельдшер Татьяна были доступны в любое время дня и ночи. Кроме ФАПа, телефоны имелись в сельсовете у повелителя радио Прилучина, у Бусловых на гостевом хуторе, естественно, на пропускном пункте и у старост Яблоневки и Потаповки. Поскольку в сельсовете всегда дежурил кто-то из дружины, участковый и воевода тоже получали срочные новости вовремя. Рядом с телефоном лежал блокнот и карандаш. Мирон схватил трубку. «Да? Алло? Говорите, я записываю». «Мироша, ты...» Голос мамы, то ли из-за плохой связи, то ли из-за чего-то еще, казался чужим. «Папа уже дома?» «Нет еще». «Ты скоро?» «А Софья пришла?» Таня проигнорировала вопрос сына. Мальчик занервничал. «Да, она здесь». «Мам, ты чего?» «Слушай внимательно. Дай Софье велосипед, тот синий, который в сарае». — Пусть едет сюда, в Яблоневку, к седьмому дому. Запиши, что ей нужно с собой взять. Пусть Костя сложит в торбу все по списку. Он быстрее, чем ты найдет. — Хорошо, мама, а что? — Делай, как я сказала, — заорала женщина и сразу же сменила тон на просительный. — Сынок, пожалуйста, поспеши. «И вот еще, как Соня уедет, идите в хату, закройте все окна и не выходите. И папу, когда вернется, тоже под замок. И в туалет лучше не бегайте. Ведро в сенце поставьте». «Что-то случилось?» «Очень надеюсь, что я зря паникую. Приеду, все расскажу. Не покидайте дом, ты слышишь меня?» Мирон кивнул, забыв, что мама не может его видеть. Соня приехала в сумерках. Таня, до этого нервно ходившая туда-сюда вдоль забора, с явным облегчением бросилась навстречу. «Привезла?» «Конечно». Хромушка хотела узнать, в чем проблема, но, увидев трясущиеся руки знахарки, решила не спешить с расспросами. А Татьяна схватила сумку, покопалась в ней, вытащила небольшую книгу, села на лавку и зашелестела страницами. Соня не видела, что складывал в торбу Костя, но сейчас, высмотрев на обложке название, испугалась. Особо опасные инфекции. Вряд ли там описывались насморк и ветрянка. «Блин, блин, горелый! Все-таки мне не показалось!» Таня отшвырнула книгу, спрятала лицо в ладонях и застонала. «Татьяна Петровна!» «Не подходи!» Фельдшер выставила руки вперед. «Вы с Маринкой учили уже, как защитный пузырь или как его там делать?» «Да, на первом же занятии». «Тогда быстро в капсулу!» Софья впервые видела знахарку в таком состоянии, поэтому безропотно подчинилась. На нервной почве заклятие сработало с первой же попытки. Увидев, что неопытная целительница в относительной безопасности, Татьяна Петровна кратко обрисовала ситуацию. Медсестра Юля позвонила утром, сказала, что старшего сына старосты лихорадит, и спросила, есть ли в Красносельской больнице запас жаропонижающих трав, потому что в Яблоневке осталось совсем немного. Успокоив подчиненную и договорившись, что та подъедет за лекарствами к вечеру, Татьяна занялась своими делами. Но Юля позвонила через два часа вновь, и в ее голосе слышались панические нотки. Сын старосты покрылся странными язвами, а некоторые на шее и в паху сильно отличались от остальных и были огромными. Кроме того, мужчина стал кашлять и задыхаться. Его жена и младший сын тоже слегли с температурой. Раздав указания близнецам, Таня оседлала велосипед и направилась в Яблоневку и застала еле живого старосту, который из-за своего состояния не мог выйти и позвать на помощь, а лишь лежал на кровати и оплакивал родных — сыновей, невестку и внуков. Пока фельдшер осматривала погибших, испустил дух и последний, оставшийся в живых. Выскочив из хаты, Таня поспешила на медпункт и нашла мертвую Юлечку. Я с трудом заставила себя не бегать по деревне, проверяя остальных. Вдруг еще больше заразу разнесу. Сарафанное радио и без меня сработало. Уже с час тишина, люди по домам сидят. Даже собаки молчат. И что это может быть? Целительница поежилась и испуганно окинула взглядом ближайшие дома. «Чума!» — припечатала Таня. «Правда, странная какая-то». Она, конечно, всегда очень быстро косит людей, но здесь счет идет не на один-два дня, а на часы. Юля в обед чувствовала себя здоровой, да и, судя по трупам, здесь солянка из всех возможных форм заболевания легочная, кожное, бубонное, септическое. Я не понимаю, что происходит. Знаю одно, если я права, всему приречью конец. Надо что-то делать. «Вы знахарь, я целительница. Что, мы не справимся?» Таня встала с лавки. «Тебе сейчас нужно просмотреть трупы, чтобы понять, как оно выглядит, а там будем думать». Женщина вновь порылась в сумке, которую привезла Соня, и удовлетворенно заявила. «Впервые в жизни рада, что мои дети свинюшки. Попросила выбросить мусор еще утром, но они поленились, так что антибиотики пока есть». «Но ведь они испорчены!» «И что? Может, хоть частично сработают?» Закричала Таня так неожиданно, что Софья сделала шаг назад. «Может, хоть кого-нибудь спасем? Ты не понимаешь, чума — это все! Край!» Таня глубоко вдохнула, медленно выпустила воздух сквозь сжатые зубы и подчеркнуто спокойно сказала. «Извини, Хромушка, я очень боюсь, что заразилась» что уже считай мертва. «Пожалуйста, зайди в избу. Запомни, как выглядит инфекция изнутри. Очень прошу». Если в доме и появился тяжелый друг разложения, то он пока был еще слишком слаб, чтобы перебить зловоние, сопровождающее любого покойника. Хромушка знала о том, что у людей в момент смерти расслабляются все сфинктеры. В конце концов, В роднике Веры тоже умирали, но не ожидала, что запах экскрементов может успокоить. Он говорил о том, что погибшая семья не собирается становиться нежитью, по крайней мере, пока. Девушка решила не бродить по дому, ограничилась лишь той комнатой, в которой встретил смерть староста. Это был верный выбор. Скончался мужчина не так давно, и тлен еще не приступил к изменению тела. Впрочем, как выглядели остальные, Сонечка не хотела проверять. В памяти всплыло слово «бубоны». Целительница поняла, что это именно они в первую же секунду, хотя до этого никогда их не видела. Язвы и язвочки, рассыпанные по телу, не шли ни в какое сравнение с жуткими уплотнениями над лимфоузлами. Хромушка поняла, что теперь всегда сможет узнать чуму, даже не прибегая к силе. Рядом с телом смрад был сильней. С трудом отогнав подступившую дурноту, Кривицкая достала из кармана желудь-конденсатор, сжала его в руке и включила внутреннее зрение. Это было неожиданно красиво. В бубонах томилась золотистая пыль, которая пыталась найти выход. Она продолжала жить, несмотря на смерть жертвы, и мечтала о новом вместилище. Та же субстанция равномерно населяла кровеносные сосуды, паринхиму легких и ткани мозга, а также измазанный диван. Девушка сделала шаг назад, не хотелось контактировать с бактериями. Целительница, впервые наблюдая инфекцию воочию, чувствовала что-то сродни восхищению. Перед ней раскинулась целая разумная вселенная. Но все же недавно обретенная колдовская интуиция подсказывала, что истина немного глубже. Отбросив ставший бесполезным желудь, она достала второй конденсатор и утроила усилия. И поняла. Мерзкая черная взвесь агрессивных, безмозглых микроорганизмов, которые не обладали чувствами и желаниями, явно подавлялась золотым сиянием. Именно черные были обычными возбудителями чумы, а их более прекрасные сияющие собратья оказались изменены выроем. Эдуард шел, засунув руки в карманы брюк, и ругался сквозь зубы. Наглые, высокомерные ублюдки на просьбу предоставить постоянное место жительства ответили отказом. Видите ли, в приречии нет необходимости в менеджерах. А то, что он прогнулся и обучился более востребованному, но такому грубому, примитивному ремеслу, как рыболовство, они оставили без внимания. И теперь придется собирать вещи. Покинуть поселение нужно в течение трех суток. О том, что он воспринимал местных как людей второго сорта, презрительно называя колхозниками, проводил все свободное время в корчме, а потом искал с кем бы поскандалить, флиртовал с тринадцатилетними девочками. Эдуард даже не задумывался. Он был уверен, что дело не в его характере, а исключительно в недальновидности и заносчивости сельской власти. Мужчина был настолько зол, что даже не заметил, как вышел за околицу. Солнце уже спряталось за горизонт, небо стремительно темнело, появились звезды. «Эдуард!» — послышался женский голос за спиной. «Шевелев!» От неожиданности Эдик споткнулся. Разозлившись, еще больше обернулся. «Чего надо?» Она стояла у крайнего подворья на выходе из деревни. Майка, короткие шорты и босоножки — все черное. Как и взлохмаченные волосы, подчеркивающие бледность кожи и лиловые глаза. Не произнеся больше ни слова, женщина вытянула вперед правую руку, в которой Эдуард с ужасом увидел пистолет. Существо нажало на спусковой крючок, раздался оглушающий звук выстрела, и в сторону мужчины полетели сияющие золотом пули. Они двигались настолько медленно и величаво, что Шевелев успел их увидеть, развернулся и побежал в сторону от деревни. Но далеко убежать не получилось. Пули догнали, и как живые вгрызлись в спину. Взмахнув руками, Эдуард рухнул на траву и потерял сознание. В Яблоневке нашлось еще четыре мертвых дома. Остальные сельчане были живы, но очень напуганы. Люди разговаривали с медиками сквозь закрытые двери, да и Татьяна не хотела входить в избы, чтобы никого не подвергать риску. Она лишь спрашивала о наличии симптомов, просила закрыть форточки и не контактировать с соседями. Галина Коваль, ветеринар, настойчиво предлагала свою помощь. Ее сын еще с рассветом ушел на пропускной пункт, на суточное дежурство, и женщина маялась в одиночестве. Татьяна категорически запретила Галине выходить на улицу, уверяя, что справится сама. Глеб Сычков, узнав о происходящем, оседлал скутер и уехал за сестрой. По настоянию отца спрятал лицо за марлевой повязкой. Знахарка не стала волновать пожилого человека и говорить, что подобная мера предосторожности абсолютно бесполезна в данных обстоятельствах. «Антибиотики не понадобятся. Можно было спокойно выбрасывать», устало объясняла Бондаренко, когда они вернулись к седьмому дому. «Все равно не помогут. Колдовская чума не переносится блохами и вшами. Так что дератизация и дезинсекция — Соответственно, тоже бесполезно. Тут другая проблема — найти эту мразь и уничтожить. «Какую мразь?» — спросила Софья. Охранная сфера давно рассосалась, хромушка ее больше не поддерживала, нужно спасти большую часть людей, а количество конденсаторов ограничено. Да и неловко девушке было. Окружать защитой других людей она пока не умела. Изнахарка, идущая рядом, оставалась с инфекцией один на один. Чуму не в смысле заболевания, а чуму, безмозглую нежить. Только понять не могу, откуда она взялась? Как проникла за защитную борозду? Да это сейчас не самое главное. Слишком короткий инкубационный период, счет идет на часы. И смерть наступает очень быстро, о днях и речи нет. Раз — и все. Надо предупредить людей, объяснить, как себя вести. Три деревни, хутор, пропускной пункт. Не представляю, как это быстро проделать. А радио? В доме старосты телефон ведь есть. Позвоним диджею, продиктуем информацию, он ее зачитает. Несколько мгновений Таня смотрела на целительницу, затем хлопнула себя по лбу и поспешила в избу. «Марина когда-то дала нам прочесть пару свитков об инфекциях. Муж все записал и даже посвятил этой нежити главу в книге», сообщила фельдшер, пока набирала номер и ждала ответа. «Максим, как хорошо, что ты дома уже. Ты здоров? И дети?» «Да, случилось. Максимка, слушай внимательно». Эдуард пришел в себя практически сразу. По крайней мере, звезд на небе не слишком прибавилось. Страшной женщины рядом не было. Мужчина вскочил, снял рубашку и, стараясь не паниковать, внимательно ее осмотрел. Следы от пуль отсутствовали, ткань оказалась целой, ничем не измазанной. Немного успокоившись, Шевелев прислушался к внутренним ощущениям. Ничего необычного, лишь неприятный холодок, который прекрасно объяснялся лежанием на земле. «Что это было?» — пробормотал под нос человек. «Глюк? Или кто-то из местных решил поиздеваться? Ха, вот козлы! Мало им того, что выгоняют!» Мысли о нечистой силе Эдик сразу же отбросил, потому что был жив и даже цел, да и желание вернуться в деревню, туда, где много народу, он тоже воспринял как должное не понимая, что это желание принадлежит не ему. Так что Шевелев пошел назад, в красноселье. «Срочные новости. Пожалуйста, прибавьте звук и отложите на время дела». В голосе Прилучина чувствовалось напряжение. Все посетители Карчмы замолчали и насторожились, а Вадим, прокашлявшись, продолжил. «Вводится чрезвычайное положение». Всем дружинникам следует явиться к сельсовету в течение получаса после этого сообщения. Паузу в монологе радиоведущего заполнили взволнованные слова. Нечисть напала. Не может быть, сигнал общей тревоги молчит. Тогда в чем же дело? Итак, уважаемые односельчане, я должен донести до вас неприятную информацию. В приречье объявилась чума. В Яблоневке погибло уже шестнадцать человек, о других селах пока ничего не известно. Все разом замолчали. Кратко напомню, о чем идет речь. Вот отрывок из книги о сверхъестественных существах за авторством Максима Андреевича. Где это? А, вот. Паразит. Неразумно. Нежить. Выглядит, как женщина в черных одеждах. При угрозе чума переходит в газообразное состояние и стелится по земле темной дымкой, которую заметить довольно сложно. Является резервуаром для возбудителя чумы. Цель существования – заразить как можно больше людей. Механизм возникновения эпидемии следующий. Чума намечает жертву и окликает ее по имени. Если человек оборачивается, в него летят так называемые огненные стрелы, структурированные и защищенные магией колонии-возбудителя. Раздался звон разбитого стекла. Шевелев уронил рюмку, никто даже не вздрогнул. А Прилучин продолжал. «Лучше я своими словами. Короче, если появилась чума, собаки прекращают лаять, а петухи кукарекать». Тот, кого чума обгадила заколдованными микробами, заразен два часа. Подцепившая болезнь от этого, первого, заразный час. Следующее звено опасно лишь полчаса. И все, дальше оно уже не идет. Поэтому чума бродит по окрестностям и постоянно пытается заразить новых жертв. Она не успокоится, пока в поселении останется хотя бы один живой. Лекарства, заговоры на лечение не работают. Единственный способ избавиться от напасти выследить и убить нежить. Марина Викторовна, Татьяна Петровна, дружина займутся чумой, а рядовым гражданам нужно сидеть дома и ни с кем не общаться. Следите за детьми, особенно шустрыми, не выпускайте их из хат. Да и сами. Главное запомните: Если кто-то вас зовет, не ведитесь. Она может менять голоса, может сделать так, что вы решите, будто вас окликает близкий, хорошо знакомый человек. Не оборачивайтесь, лучше бегите вперед как можно быстрее. Чтобы заразить, чуме нужно встретиться с жертвой глазами. Всем удачи и пожелаем нежити побыстрее сдохнуть». Вадим прекратил вещание. Корчма ожила, люди спешили обсудить новость. Заскрежетали ножки стульев по бетонному полу. Особо нервные спешили к барной стойке за выпивкой. Эдуард сидел, глядя в одну точку. Он уже сообразил, кто его встретил на околице. И что жить ему осталось несколько часов. Мужчина внезапно понял, что холод, пробиравший его до костей, последние полчаса озноб. Постаравшись не привлекать внимания, Эдик потрогал лоб рукой. Первым желанием было сообщить посетителям корчмы, что они все обречены и заразны, и что им лучше остаться здесь, а не нести инфекцию родным. А потом он вспомнил, что эти люди его так и не приняли. И с каким-то животным удовлетворением Шевелев встал и попрощался со всеми разом. «Ну, бывайте реченце! «С рассветом ухожу. Нужно вещи собрать. Желаю вам победить страшное заболевание с минимальными потерями». «Ты быстро только иди, не оборачивайся», — посоветовал кто-то. «Обязательно, браток, обязательно», — ответил Шевелев. По поводу своего собственного здоровья он не переживал ни капли. У него было немного времени, чтобы все исправить. Нужно было лишь добраться до ближайшего перекрестка за защитной бороздой.